Маша Лавыгина. «Компот из сладкой лжи». Читает Светлана Шаклейна. Первая. «Всё начиналось, как в плохом кино. Другая с ним. Ты злишься, плачешь, но...» Все стихи в книге написаны автором. Пальму первенства по строгости наказания за супружескую измену держит республика Папуа, Новая Гвинея. Например, в округе Маданг, где действуют древние папуасские законы, обманутым мужьям не только разрешено, но и предписано обезглавливать любовников своих жен. Жон при этом не убивают, но перед казнью осужденный должен съесть палец своей любовницы. Наденька поёжилась, Аккуратно закрыла крышку ноутбука и подошла к окну. Господи, ужас какой! А Обезглавить, есть палец. Воистину, да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Надя отмахнулась от назойливого комара и закрыла форточку на шпингалет. Быстро темнело. Шёл дождь. Ещё летний, августовский, но уже настойчиво напоминающий о промозглой осени и неминуемой грязи, которая продержится до конца ноября, а то и до Нового года пока окончательно не сцепится ночными морозами и не покроется снегом. Но белое покрывала обманчиво в своей невинной чистоте. Под ним, как известно, всё та же грязь. И стоит солнцу войти в силу, как она вновь вылезет на поверхность. Чарушина коротко вздохнула и задёрнула занавеску. Чёрт я попутал приехать на дачу посреди недели. Вокруг тишина, даже собак не слышно. Нарушают это оцепенение только гулки удары дождя по крыше и жалобные стоны половиц под ногами. Надо ехать. Не доросла она ещё до этих одиноких вечеров, не дозрела. Продать, что ли, дачу? Нет. Жалко. Дом ещё крепкий, обжитой, и лес замечательный, река в километре от посёлка, и до города совсем недалеко. Просто настроение вдруг стало зависеть от погоды. Что это? надвигающаяся старость или врождённая глупость в купе с метеозависимостью. Разочарование в профессии, сказала Надя и погрызла ноготь. И в любви. Осознавать это было очень больно. Она понимала, что не пропадёт. Дача вот есть, и родительская квартира в городе, в которую она переедет от своего жениха, Ржевского. Автомобиль, его подарок, тоже, наверное, останется у неё. Павел всегда был порядочным человеком в плане имущества, но оказался редкостной сволочью в смысле верности. Надя могла бы догадаться об этом ещё тогда, когда они только начали встречаться. Но кружева и слов, и поступков, которыми Ржевский украсил её жизнь, были удивительно нежны и необходимы ей как воздух. Он появился в её жизни, чтобы свести с ума. Это была любовь с первого взгляда, но не до последнего вздоха, как оказалось. 30-летний харизматичный мужчина, владелец рекламного агентства, нравился всем, особенно женской части. Но Надя воспринимала это как должное и не попрекала его. Брала пример с матери, которая всю жизнь была тенью своего мужа. Полгода назад отец умер от инфаркта прямо на своём рабочем месте. В конторе он оставался один, потому что частенько задерживался, чтобы поработать в тишине, и когда его спохватились, было уже поздно. Они с Ржевским вернулись тогда из первой совместной поездки в Италию, к похоронам, вместо того, чтобы объявить о своей помолвке. Как-то навалилось всё сразу, а теперь вообще рассыпалось на мелкие осколки. Ей 25. У неё нет детей и серьёзных материальных проблем. Самое время начинать новую жизнь. Мать Наденьки, Ольга Аркадьевна. Приобрела симпатичный домик под Ялтой, чтобы разводить розы и георгины, как и планировала ещё при жизни с мужем. Находиться одной в их большой квартире она не хотела. Да и Надя настаивала на том, чтобы мать сменила обстановку. «В конце концов, лучше возвращаться в прошлое, когда ты пропитан солнцем и просолен морской водой». За родительницу она не переживала, а у неё до этого момента был Ржевский. Ещё совсем недавно они с Павлом провожали Ольгу Аркадьевну к морю. На вокзале царила извечная суматоха. Вещи уже были уложены в удобное СВ, проводнику были даны четкие указания окружить пассажирку вниманием, Ольгу Аркадьевну должны были встретить по приезду и доставить к воротам ее новой дачной резиденции. Наденька льнула к своему жениху, полная уверенности в том, что обрела настоящую бетонную стену в его лице. За пять минут до отправления Ржевский вдруг предложил Наде слетать в Ялту на Новый год а потом задержаться там на все праздничные дни. Конечно, для этого ему придётся много и плотно работать, но ведь рождественские праздники — это лучшее, что создано для семьи. Наденька моментально нарисовала в голове чудесные вечера у камина. Да-да, в этом домике был камин. Прогулки вдоль кромки остывающего моря, тёплые вязаные шарфы и свитера и жаркие ночи под тихий шёпот прибоя. Надя с матерью не поехала даже на неделю, хоть Павел и уговаривал её. Потому что не видеть Ржевского, красивого, уверенного в себе синеглазого брюнета, было выше её сил. «Только вместе», — заявила она. «Везде и навсегда». Что ж, мечты сбываются тогда, когда сами посчитают это нужным. Все эти дни на даче в Кукушкино Надя думала о том, не поторопилась ли она. Как сказать матери о том, что произошло? Для неё это станет очередным ударом. Как и заявление об уходе из коллегии адвокатов, которое она в сердцах положила перед другом отца, старейшим адвокатом, дядей Томом. В своём уютном кабинете он влил в неё полграфина воды и напичкал валерьянкой, а затем уговорил взять небольшой отпуск, чтобы подумать и отдохнуть. Следовало бы заменить две первых буквы в слове «отдохнуть» на одну «С», и тогда фраза получила бы иное звучание которая как раз и определяла ее нынешнее состояние. Сдохнуть. Хотелось сдохнуть. Она не могла себе представить, как будет жить без ржевского без работы и без планов. Планы, разумеется, можно было придумать, но вот истребить с их помощью душевное смятение теперь вряд ли получится. Если бы отец был жив, он бы вставил ей по пятое число и разложил бы по полочкам ждущие ее перспективы. Чарушин был нежным отцом и хотел, чтобы его милая, славная девочка была защищена и благополучна. Надя грустно усмехнулась. Знал бы её отец, сколько любовниц было у его будущего родственника. А может, знал? Сама-то Надя, конечно, их не видела и не считала. Откуда она могла знать, как долго и часто Ржевский менял свои перчатки? До того самого случая она не заставала его в пикантных ситуациях, о которых рассказывают в анекдотах. Получается, Ржевский умело водил её за нос, а она позволяла ему это делать. Верила ему и не обращала должного внимания на ночные звонки и поздние возвращения. Надя, в отличие от Ржевского, была домоседкой, а лето вообще предпочитала проводить на даче. Здесь ей особенно хорошо работалось, так что в город она приезжала отдохнувшей и наполненной живительной энергией, которую получала от окружавшей её природы. Дела, которыми они занимались в конторе, касались в основном гражданских споров, имущественных претензий и алиментов, и это было неимоверно скучно. Отец Наденьки настоятельно рекомендовал ей осваивать именно эту нишу, искренне считая, что работа над уголовными преступлениями портит женскую сущность. И Наденька очень старалась, чтобы он ей угорделся. Собственно, именно последнее бракоразводное дело и раскрыло ей глаза на отношения с Ржевским. А ведь она верила, что с ней такого никогда не произойдёт. За то время, которое они были вместе, Павел приручил её словно дикого котёнка. Он считал, что Наденька создана для тихой семейной жизни и постоянно уговаривал её бросить всё и посвятить себя ему. Клятвы, которые он говорил, глядя прямо ей в глаза, стали лишь подтверждением её счастливого неведения. «Чарушина, я твой навеки, ты очаровала меня». Говорят, любовь живёт три года. Да какая, собственно, разница, сколько лет она живёт? Люди забывают добавить, что потом любовь может десятилетиями ещё корчиться в конвульсиях. И чем сильнее было чувство, тем болезненнее будут судороги. Скотина-то Ржевский. И грязное чудовище. Как же я теперь без тебя? Внешне Наденька была совершенно спокойна, но изнутри её просто разрывало от обиды и злости. Её вполне можно было назвать хорошенькой. По материнской линии в её роду отметились польские евреи, а по непроверенным воспоминаниям отцовой бабушки — даже цыгане. От всего этого симбиоза Наденькин портрет представлял собой примилую шатенку с карими глазами, немного вздёрнутым носом, округлой фигуркой и умело скрываемой страстностью, что являлось неоспоримым доказательством прекрасного выбора, который Ржевский просто-напросто просрал говоря около юридическим языком. Надя случайно увидела его с другой, когда приехала на встречу с клиенткой в торговый центр одного из микрорайонов новостроек. Вообще-то она поступала так крайне редко. Просто у женщины на руках был больной ребёнок-аутист, который не захотел оставаться с няней, а потребовал отвезти его в игровую комнату, где и сидел сейчас в углу, перебирая стопку детских рисунков и книг. Надя читала об особенностях таких детей, Поэтому безо всяких сомнений поехала на другой конец города, чтобы обсудить в этом шумном месте стратегию грядущего развода. Муж клиентки хотел отделаться малой кровью. Жена, уставшая, нервная, с покрасневшими глазами, дико боялась остаться с больным сыном в крайне скудном финансовом положении. «Вы понимаете, нам нужно продолжать лечение. Врачи говорят, что занятия, иглотерапия, психологи — И режим способный сдвинуть дело с мёртвой точки. Серёжа умный мальчик. Он в состоянии обучаться, но проблемы социализации пока не решаются. Для этого нужны деньги, большие деньги. Муж говорит, что будет давать мне средства, но я не верю ему. Он постоянно что-то крутит за моей спиной, а ведь этот бизнес мы начинали вместе. Потом родился Серёжа, и я... Клиентка забарабанила пальцами по столу. Я чувствовала, что когда-нибудь он так и поступит с нами. Как будто только я виновата, что наш ребёнок такой. Здесь клиентка положила перед Надей тоненький файл. То, что я смогла найти за последние полгода. Он частенько оставлял компьютер включённым. И ещё документы на рабочем столе. Ведь я для него пустое место. Знакомый детектив сделал несколько фотографий в ночном клубе, где он проводил время с какой-то девицей. Я всё внимательно посмотрю. Однако ваше решение о лишении его родительских прав меня озадачило. Вы уверены, что хотите именно этого? Ответственность за ребёнка ляжет только на ваши плечи. Вам придётся самой. Знаете, наступает момент, когда понимаешь, что дальше ничего не будет. То есть я, конечно, осознаю, что мне будет очень тяжело, но больше не могу так жить. Я для него давно не жена, не женщина, понимаете? У него куча каких-то баб, девок. Мне приходится выпрашивать деньги на врачей, на питание. Поэтому, да, буду как-то сама. Клиентка дёрнулась и вдруг побледнела. «Боже мой, как вы думаете, может, мне не следовало так поступать? Я поторопилась? Но ведь жить так просто невыносимо». «Я понимаю». Наденька слушала её горькие откровения, но на душе её было тепло и солнечно. Вечер накануне они с Ржевским провели в сладко-непристойном мороке кирпично-гранатового «Баррола». Вино, производимое на севере Италии обожаемых ею молочных трюфелей и жаркой любви. Её губы до сих пор несли на себе печать его поцелуев, и внизу живота было горячо от этих воспоминаний. Замотанная клиентка поняла бы её, если бы у неё всё было так же хорошо, как у Нади с Ржевским. Но сейчас именно Наденька должна была помочь ей получить что-то взамен утраченного счастья. И отступные должны были быть достаточными, чтобы заменить это вязкое гадкое ощущение нежеланности если это вообще возможно. Павел улетел в командировку, оставив Надю томиться в ожидании встречи, чтобы, вернувшись, вновь довести её до иступления своими объятиями и поцелуями. Наденька отвела взгляд, чтобы клиентка, не дай бог, не заметила сквозившее в нём томление, и через прозрачное пластиковое заграждение, разрисованное героями мультиков, увидела Ржевского. Не узнать Павла было невозможно. Он был в небесно-голубом костюме из тончайшей шерсти, который она уговорила его купить во время их первого путешествия в Милан, и который Надя собственноручно упаковала в кофр, собирая жениха в командировку. К нему они приобрели еще и запонки со вставками из синего муранского стекла. «Гулять так гулять», — заявила тогда Наденька. Рядом с Павлом была молодая, хорошо одетая женщина с длинными светлыми волосами и полными губами которые ярко выделялись на её тонком лице. Она держала Ржевского под руку и что-то говорила ему, а он, склонившись, слушал, поглаживая длинные ухоженные пальцы, обхватившие его за локоть. Надю ослепила и пронзила насквозь, будто шаровой молнией. «Хотела бы уничтожить его!» Донеслось до неё сквозь оглушающий шум закипевшей крови в ушах. уничтожить прошептала Надя и перевела на клиентку взгляд, вдруг ставший больным, как у побитой собаки. Клиентка осеклась, а затем посмотрела на своего сына, который, наверное, уже в десятый раз перекладывал книги и рисунки из одной стопки в другую, не обращая внимания на играющих вокруг детей. «Вы справитесь?» — осторожно спросила она Надю. «У вас достаточно для этого возможностей?» «У меня, может, и нет, а у дяди Тома — да», — вяло подумала Надя, а затем всё же заставила себя произнести подчёркнуто деловым тоном. «Бумаги будут готовы до судебного заседания и применены на слушание, если мы не сможем договориться. Я пришлю вам копии». Она вновь обернулась, ища глазами Павла. Нарисованные на ограждении винни пятачок радостно глазели на розовый воздушный шарик, И только ослик Иа смотрел на неё и вздыхал, будто сопереживая. «Будем на связи», — торопливо проговорила Надя, складывая бумаги в кожаный портфель. «Мне пора». «Хорошо», — кивнула клиентка и смиренно сложила руки перед собой. «Может, купить вам воду или кофе?» Сейчас Наденьке хотелось разрыдаться и ударить по столу, чтобы тот подскочил, но вокруг были дети, которых нельзя было пугать. «Нет-нет, что вы, у меня всё с собой. Пусть Серёжа ещё немного поиграет. Знаете, это просто чудо, что он решил пойти сегодня в игровую, а вы согласились приехать. Ему нужно привыкать к людям, так что сегодня наша маленькая победа. Можно сказать, прорыв». «Да, прорыв». Надя судорожно перевела дыхание, подумав о том же, но совсем в ином ключе. «Тогда до встречи». Она быстро вышла из игровой и огляделась в поисках Ржевского с его визави, но их нигде не было. Сердце её скукожилось в кровоточащий комок и невыносимо ссаднило. Конечно, Ржевский мог точно так же, как и она, встречаться с кем-то по работе, если бы не должен был находиться в трёхдневной командировке за несколько сотен километров отсюда. Они могли бы прожить прекрасную долгую жизнь, родить красивых детей, и стать друг другу опорой. Во всяком случае, Ржевский именно так и представлял их будущее, говоря о нём. Но при этом, вероятно, считал, что всё это сможет спокойно сосуществовать с его похождениями. Как она могла не замечать, что натура его требовала преклонения и попустительства в мужских шалостях? Наденька старалась быть его тылом, всепрощающей и любящей. Но что позволено Юпитеру? Она бредила им обожествляла. Так какого хрена не хватало её синеглазому богу? Всё, хватит. Сезон закрыт, и отпуск не удался. Надя огляделась и подняла сумку, в которую сложила бумаги, ноутбук и вещи. Пора было возвращаться в их квартиру-студию. уютное почти семейное гнёздышко с панорамными окнами и огромной кроватью, где они с Ржевским планировали зачать их будущего ребёнка. Три дня прошли. Он должен был вернуться через несколько часов. Поэтому ей следовало успеть собраться до его появления. Она решила, что не позволит ему увидеть, что больна, опустошена и разбита его предательством. Да, ей не потребуется адвокат для развода. Ведь она не успела выйти замуж за Ржевского. Дядя Том прав. Она хорошая и умная девочка, которая занимается правильным делом. Долой сантименты. «Да здравствует работа!» Накинув капюшон, Надя выключила свет и вышла на крыльцо. Склонив голову под дождевыми струями побежала к машине. Положив вещи на заднее сиденье, захлопнула дверь и тут же услышала где-то вдалеке короткий отчаянный вскрик, от звука которого у неё дрожь пробежала по всему телу. Надя замерла и прислушалась, но крик больше не повторился. Эхо донесло его то ли со стороны реки, то ли леса. Мотнув головой, отчего по вискам тут же потекли холодные струйки, Чарушина подумала, что вполне вероятно кричала какая-нибудь птица. не Неясыть или сова, или это одно и то же. Надя вытерла мокрое лицо и посмотрела в сторону едва заметного серого просвета между деревьями. Ей вдруг стало нехорошо, муторно и страшно. В довесок ко всему на краю посёлка вдруг тоскливо завыла собака. «Чур меня!» — прошептала Наденька и села за руль. Выезжая за ворота, она погладила колени, ощущая, как внутри продолжает расти неясная тревога. Птичий крик застрял у неё в ушах, потому что был очень похож на женский.